Глава 3. О том, как злой, словно черт, Хордингтон бережно нес ее через плац в целительскую при корпусе, девушка узнал уже потом. И о том, что досталось всем от него по первое число, тоже. Никогда раньше на свой организм Кася не жаловалась, всегда была крепкой и спорт любила. Как не полюбить, если два брата регулярно таскали ее на свои тренировки, используя как нестандартный утяжелитель при полетах. И вот поди же ты расклеилась, как какая-то кисейная барышня. Первый самостоятельный полет, можно сказать, мечта осуществилась чуть-чуть, а она так опозорилась. Это были первые мысли после того, как она пришла в себя и поняла, где находится. Целительская. Безликое помещение, несколько кроватей под суконными одеялами, натянутыми на них, как кожа на барабаны. Без самой малюсенькой складочки или залома. Окна со светлыми занавесками и запах трав вперемешку с какими-то лекарствами. Кася лежала на одной из таких кроватей, к слову на удивление, удобной. Тихо, лежите, лежите, мамзель! строго заявил, склонившийся над девушка девушкой седулекарь. лекарь. Что ж вы, голубушка, себя не бережете? Нервный срыв у вас случился. И как вам в голову-то взбрело на дракона лезть? Детуля журил мягко, и вроде даже сочувственно, но Кассандра тотчас ощетинилась, как ежик, и этот туда же. По его обращению к себе она сообразила, что, похоже, на иболита из земной книжки мужчина в очках и с бородкой тоже человек». «Нет у меня никаких срывов», — попыталась поспорить она с местным эскулапом. Проступала упала неожиданно и чуть-чуть испугалась. «Ага, с дракона, всего-то». Весело блеснув стеклышками очков, поддакнул ей он. А еще немного промокли, совсем капельку, буквально насквозь, и совсем не замерзли, просто в роду, наверное, ледяные эйты были. Потому так заиндивили, а? Все же так и было, мамзель. Теплое морщинистая рука целителя пощупала пульс, И он чуть нахмурился. И все же что вы тут забыли? Дракон это не каруселька на ярмарке. Похоже, пожилого мужчину никто не просветил по поводу касиных злоключений с присягой. Сейчас добродушный лекарь искренне не понимал, как девушка оказалась на территории корпуса и кто ее вообще подпустил к дракону. Ворвавшийся полчаса назад в помещение полковник Хордингтон не счел нужным вдаваться в подробности. Дракон скинул в воздухе, выдал он штатному целителю корпуса короткую информацию бережно уложив бессознательную барышню на первую попавшуюся койку. Промокла еще и сильно замерзла без спецснаряжения. Поставить на ноги в кратчайшие сроки. Распорядился явно выведенный из себя хмурый командир и торопливо удалился, лишь на миг оглянувшись у двери. И Еру зачем-то было важно запечатлеть в памяти сейчас бледное лицо этой девушки. Тонкий профиль, как на камеях, что обожал его матушка, притягивал взгляд. Очень хотелось сесть у кровати, и, держа ее за руку, ждать, когда начнется, чтобы первым, что увидит Кассандра Воронкова, был он, Иер Хордингтон. Странная девица, летать ей приспичило, вот ведь, чуть не убилась. Иер еще больше разозлился на такие несвойственные ему порывы. Мало мне дома двух сестер, их нескончаемых подружек, с сиропными улыбочками. Еще и в корпусе теперь. Хотя, как она заявила, не нужно мне ваш полковник. Дракона ей, видите ли, подавай. Нахалка с косичкой. Решительно отметя стоящий перед глазами образ ершистой девчонки, рвущейся к полетам, он поспешил к плацу, где до сих пор толпились курсанты и кандидаты, не принесшие присягу. Надо было заканчивать этот балаган, тем более ему еще предстояло разыскать и поймать крылатого чешучатого беглеца. «Капитан Соледин, вы за старшего в мое отсутствие. Горностайчик, привести к присяге всех, кто остался, и разместить в казарме. Асиешс, вылетаем» прозвучали приказы, как только полковник появился на плацу. Направившись к драконятнику, он показал двуликому драконоведу мигающий сигнал на приборе, выполненном в виде крупных карманных часов. Далеко забрался паршивец. Надо скорее найти это красноглазое недоразумение. Чувствуя осеешь, ты с ним еще помыкаешься на занятиях. Уж больно шустрый и хитрый этот экземпляр. За спиной раздался топот подкованных сапог. А Воронкова, господин полковник. Их догнал капитан взволнованно пытаясь выяснить участь необычной девушки. «Что с ней? Мне сообщить Воронковым о произошедшем? Связаться с главой рода?» Капитан, будучи двуликим, действительно мог быстро связаться с родню Кассандрой и, наверное, было бы правильным сообщить им о случившемся. Только почему-то беспокойство о девушке со стороны молодого голубоглазого Климента Горностайчика опять подняло глухую волну раздражения в душе Хордингтона. Потому ответил он гораздо реже, чем следовало бы, и объяснять ничего не стал. Мамзель Воронковый занимается Листиков. Это не ваша забота, капитан. Займитесь присягой. Вернусь, разберемся, кому докладывать и с кем связываться. Он отмахнулся от Двуликова, как от надоедливой мухи. Листиков — прекрасный лекарь и мастер своего дела. Добрейший души человек. А у вас вон курсанты еще посреди плаца торчат, как неприкаянная. Вам был дан четкий приказ. Выполнять. Есть. Двулики хмуро глянул из-под лобья, не понимая, какая муха укусила всегда спокойного полковника, затем стукнул себя кулаком в грудь и, развернувшись, направился к камню присяги. «Жаль, что никаких указаний конкретно по миссии Воронковой он не дал», подумал мужчина, отметив, как гордым петухом перед курсантами заходил Сайледин, выпить толстое пузо. «Эта сальная жаба точно захочет подгадить», — не взлюбил девчонку с первого взгляда. «Еще бы! Даже на ее фоне его уволень племянничек выглядит, как латочник барыга а как курсант летного корпуса. Едва белая драконица полковника и крупный грязно-коричневый ящер драконоведа взмыли в воздух и полетели на розыске сбежавшего имущества корпуса, как предчувствия Климента оправдались на все сто. А ну, построились! Тут же разнесся по плацу усиленный артефактом вопль интенданта. «Не курсанты, а базарной гулящие девки! Кто так стоит? Капитан Горностаечек, командуйте приведение к присяге согласно списочному составу кандидатов». Все, кто не приведен к присяге, глаза Сайледина злобно сощурились, обязаны покинуть территорию корпуса сразу же после раздачи знаков отличия первого курса. Все. И вы лично проследите за этим, капитан. «Вы по поводу кандидата Воронковой?» Не стал притворяться, что ничего не понимает Климент. Она в Целительской. «Какого кандидата? Девкам не место среди военных. Тут армия, капитан, а не свадебный салон» визги толстяка неслись по полигону и, несомненно, были прекрасно слышны и в Целительской. Скорее всего, орал он именно с этой целью, но и демонстрировал свою власть, доставшуюся ему на какое-то время. Все в корпусе прекрасно знали, что Сарейдин мечтал о повышении и метил на место Хордингтона, регулярно отправляя рапорт о малейшем нарушении уставного порядка. «Никаких, я повторяю вам, капитан, никаких распоряжений по вашей дамочке». Подпустив ехидство в голос, красуясь перед строем, выговаривал двуликому интендант, пытаясь вывести того из себя. «От полковника не поступило. Исполняющим обязанности командующего назначили меня, и я прослежу, чтобы все было четко, согласно уставу. К принятию присяги приступить». Церемония продолжилась. Несомненно, торжественности в ней было гораздо меньше, чем в прошлые годы, но никто не сомневался, что благодаря одной особе она останется в памяти всех как самая необычная присяга в корпусе летунов. Кася в целительской отлично слышала все крики с плаца. Девушка поняла, что полковник улетел и теперь командует противно жаба с погонами. «Скоро меня выгонят», — тоскливо думала она, глядя в дощатый потолок, покрытый толстым слоем побелки. У одного из артефактных светильников была пальцем нацарапана маленькая драконья морда с зубами. Видимо, белили курсанты, — равнодушно отметила Кассандра про себя. Крошечная картинка, не никем, напомнила ей своего дракона. Она ведь и правда считала его уже своим. Обида на зверя Кася не держала. Родившийся свободным, всегда будет стремиться на волю. Может, хорошо, что он улетел. Надеюсь, его не найдут. Тоскливо размышляла она. Меня ведь точно выгонят. Достанется ему какой-нибудь злыдень или неряха, что не станет за ним ухаживать. Упаднические мысли загоняли ее все глубже в пучину депрессии. Мечты о полете разбились в дребезги. Звук резко открывшейся двери заставил ее вздрогнуть и вынырнуть из этого состояния. «Капитаны? Чем обязан?» Субтильный дедуля-целитель, окруживший ее заботы, внезапно превратился в сурового военного. Мундира на нем не было, но, по ощущениям Кассандры, по положению он был тут гораздо выше, чем гадкий жаб. «Полковник Хордингтон назначил меня исполняющим обязанности командира корпуса на время его отсутствия. Начал с козырей, противный капитан, пытаясь придать себе значительности». Только на фоне подтянутого горностайчика и неожиданно ставшего очень внушительным сухощавого лекаря выглядел он сейчас, как откормленный кабанчик в конских рядах, которому детишки, ради шутки, нацепили на спину парадное седло. «Прекрасно, капитан Соледин, но при чем тут целительское? Командуйте курсантами, сколько вам заблагорассудится. Только здоровыми, разумеется. Здесь командовать буду я», — сверкнув стекляшками очков, заявил пожилой целитель. И если вы пришли только за тем, чтобы сообщить мне о временной передаче вам полномочий, то прошу покинуть помещение. У меня тут пациент. Девушке нужен покой. Вот. Капитан невежливо ткнул пальцем в сторону кровати, слежащей на ней чуть напуганной Кассандрой. Именно из-за этого особо мы сюда и пришли. Она должна немедленно покинуть территорию корпуса. Немедленно. Вы в своем уме, капитан. Слегка повысил голос целитель. Не забывайтесь. Здесь вам не плац и не казарма. И хоть за командующего остались вы, на мою вотчину, ваше временное назначение не распространяется. К тому же я старшего с позванию, девушка не может выйти сама. Вы ее на руках за территорию вынесете. И куда позвольте спросить? Разумеется, майор, я эту мамзель никуда не понесу. Злобно блеснул глазками соледин, но вынужден был сбавить тон. Думаю, капитан горностайчик вполне мог бы транспортировать девушку к ее родственникам. Он с ними даже знаком. Вы же знаете, что посторонним на территории не место. Согласно уставу, только кандидаты во время присяги могут находиться в расположении корпуса, а это вообще гражданское лицо дамского пола. Кассандра притаилась под одеялом, как мышка, и даже прикрыла глаза, делая вид, что ей стало плохо. Она очень надеялась, что останется тут, в Целительской, под защитой дедульки майора забавной фамилией Листиков. «Я? Ну уж нет, и вы не можете мне приказать!» вскипел неожиданно для всех горностайчик. Это как приказ жениться. Вы понимаете, чего требуете? И если я явлюсь к Воронковым с их дочерью на руках, то у меня будет небогатый выбор — вести ее к алтарю или выяснять отношения с мужчинами рода на арене. Законы двуликих отличаются от человеческих, так что вы уж как-нибудь сами, капитан». Рассерженное шипение от задумавшейся надутой жабы даже заставило Касю приоткрыть один глаз и покоситься в сторону говоривших. «Я свяжусь с главой рода». Наконец принял решение Саледин. Пусть сами разбираются со своей приемной дочерью и забирают ее с нашей территории. Надеюсь, их глава в состоянии донести до глупой девчонки, что корпус не для юных барышень. Жербон резко развернулся и вышел, хлопнув дверью. Кассандра сжалась в комок под казенным одеялом. Она точно знала, что отец прилетит.